Пашка долго находился в молчаливой темноте. И все думал, помер он или это тьма, какой-то новый морок. По силе прежнего удара в грудь и полыхнувшей затем боли выходило, что его все-таки убили. Но тогда почему в голове, тяжело буксуя на одном месте, Ворочаются мысли А вообще-то Он же секретный То есть Ненормальный человек Может у таких И смерть ненормальная Нет, чтобы полностью Без чувств и мыслей Погрузиться в небытие Через время прорасти Травкой или деревцем Которым абсолютно все равно Каким был человек Навсегда ушедший из жизни Нет, его не только мысли тревожили, еще и обида глодала. Он так и не смог спасти капитана Королева из-за своих же людей, служивших в МВД. Вот почему насчет него был отдан приказ о стрельбе на поражение. «Пашка Горшков не бандит, ни чертов ушелец, ни цыганская нечисть». Неужто так мешали полковнику Гордееву его способности, которые способствовали раскрытию дел? А может, может в советской стране уметь что-то, чего нельзя объяснить, это тяжелое преступление? Тогда ладно, ради своей родины он готов умереть. Ему ведь ничего не нужно, только бы свободно и мирно жили мама Тася, отец и другие люди». Но вот что-то не помиралось. И однажды он услышал знакомые голоса врачей. Заживление раны идет хорошо, зрачки на свет реагируют. Давление после переливания крови раненый держит отлично. Состояние пока расцениваю как тяжелое, потому что сознание не приходит. Доложил дежурный хирург, имени которого Пашка не помнил. Сколько еще понадобится внутривенных инфузий крови? Поинтересовался зав. отделением Петр Иванович. Думаю, одной обойдемся. Запасов крови-то хватит. У нас двое тяжелых. Задумчиво сказал Петр Иванович. С лихвой. Весело ответил хирург. Из предместия люди каждый день приходят. Говорят, хотим сдать кровь для Горшкова. «Еще понабежали беспризорники какие-то, оккупировали больничную территорию, заплевали все окурками. Тоже пожелали сдать кровь. А у самих каких только заболеваний нет. От педикулеза и глизных инвазий до да чехотки. Хоть передвижной госпиталь для них открывай. Территорию больницы нужно очистить от посторонних. Вызывайте наряды милиции и органы ВЧК по борьбе с беспризорностью. Нам еще инфекций не хватало». Рассердился Петр Иванович. «Так каждый день гоняют. Плохо гоняют. Всех по приемникам в детдома. Ну, что это такое? А? Нам еще социальными вопросами детства заниматься. Других проблем нет». Пришел в неистовство Петр Иванович. Сердитый за в отделением заговорил громко и, видимо, растревожил еще одного раненого. Бедняга глухо вскрикнул в полусне, затем пришел в сознание и закричал уже в полный голос. «Сестра, морфия, два кубика!» Рявкнул врач, чпокнули ампулы, раздался увещевающий голос сестрички. «Сейчас, сейчас, миленький, тебе станет легче. Потерпи немножко, лекарство уже действует». Пашке было очень жалко этого раненого Но почему в его присутствии всем больным становится тяжелее? Он никогда не забудет, как мучились Лесков, Стреляев, Леха Скачок Большуна Безногого тоже не позабудет Проклятие какое-то на Пашке, это точно Вот вынырнуть бы из тьмы, да сказать врачам, чтобы перевели этого раненого в другую палату Зачем человека мучить зря? Но вскоре Пашка совсем неожиданно узнала, чего при прием у людей усиливаются боли. И это его так поразило, что после он решился расстаться с тьмой и открыть глаза. А дело было так На утреннем обходе хирург, имя которого Пашка вспомнил, Селезнев Андрей Андреевич, заметил, У королева раздробленные ключица и сустав уже образовали костные мозоли и стали срастаться. Первый раз такое наблюдаю. Мягкие ткани почти регенерировали и заживают вторичным натяжением после нагноения. Прямо чудо какое-то. Еще более странно, что такое восстановление происходит, когда Королёв находится рядом с Горшковым. При нем кричит от боли, но выздоравливает. А когда в первый раз перевели его в другую палату, раны загнили, пришлось чистить. И другие показатели были близки к летальному исходу. Если бы я вдруг впал в маразм, то сказал бы «Горшков как-то лечит своего спасителя». «Эх, дорогой мой коллега!» – проговорил Петр Иванович. «Вспомните-ка один из негласных принципов медицины. Боль... «Излечивается болью. Она вообще дар эволюции для животного мира. Без нее многие организмы бы просто вымерли, не замечая нарушения в своей жизнедеятельности. И больше мучат попытки избежать боли, чем она сама. Не могу с вами согласиться», – возразил Андрей Андреевич. «А как же болевой шок, который на наших с вами глазах унес жизни многих раненых? Вот привезут такого». С точки зрения хирургии еще можно человека вытянуть Но происходит срыв всех систем и реакций организма Андрей Андреевич Почему-то весело обратился к коллеге Петр Иванович Примите витамин, ну хоть скорбинку. полезно, не так ли? А килограмм аскорбиновой кислоты съедите? Нет? Правильно, это верная смерть Есть еще гиппократовское правило меры во всем Или слова Парацельса Все яд, все лекарство То и другое определяет доза И все же я не понимаю такой связи между двумя ранеными Королевым и Горшковым Проговорил себе под нос Андрей Андреевич Петр Иванович вздохнул и философски добавил А как же не быть такой связи? Королёв настоящий герой. Его тяжко ранил бандитский прихвостень, а он, когда по ошибочному приказу стал стрелять в Горшкова, поднялся и заслонил его собой. Только разница в росте позволила ему плечом защитить сердце Горшкова. Вы думаете, такие поступки не могут образовать эмоциональные или ментальные связи? А я верю, что могут. Если бы вы знали доктора Вергуша Антона Антоновича, Он бы многое о них вам рассказал Когда врачи ушли, Пашка решительно расстался с темнотой Хватит ждать смерти, жить нужно Взял, да и открыл глаза, не зная, что из этого выйдет Сначала ничего не смог разобрать в потоке света А потом увидел потолок, дверь, перевязочный столик, шкаф Попробовал повернуть голову, получилось Рассмотрел раненого на соседней койке Королев почему-то показался ему еще меньше, чем был раньше Этакой белой мумии в бинтах А когда до Паши дошло, от чего студент покрыт бинтами Ему стало стыдно за свою предыдущую мысль Ведь лекарь-то не просто тащил за собой пленника Он им питался Пашкины руки сжались в кулаки и стукнули по постели. «Мразь этот лекарь! Нечисть поганая!» И тут с Пашкой снова случился приступ, подобный тому, когда он словно превратился в пылающий факел в лесу. Тогда он свел с ума майора Токарева Владлена Викторовича и Паршина Валерку. А сейчас Пашка стал летучим пламенем от гнева на муло лекарь. Он реально увидел себя вне больничной палаты. Он мчался огненным вихрем над городом. Вранье вспыхивало и разлеталась с горящими перьями. Занялась синим огнем верхушка недействующей церкви. Зашипела и испарилась громадная дождевая лужа за городом. Полег черным пеплом сухой бурьян. Вспыхнул и обрушился мост. Взвились в воздух, трещавший от огня ветки шалаша на месте могилы Муло, и скорчившийся привязанный, стал громадный земляной столб, завалился верхушкой и унесся вместе с ударной волной. А после Пашка не просто канул в темноту, а по-настоящему стал умирать. Отказывались сердце, почки, нервная система Но если бы Пашка был в сознании, он бы все равно повторил свой огненный полет Потому что нечисть не должна губить людей Он так и не узнал, сколько дней и ночей возле него дежурили врачи Сколько раз они регистрировали его смерть и сколько раз Пашкино сердце снова пыталось забиться Однажды он услышал голос. «Горшков! Эй! Горшков! Ну, ну чё молчишь-то? Откликнись, что ли?» Пашка еле разлепил сохшиеся губы и попытался ответить. «Чего тебе, король. Эй, ты чё такой злой-то? Хотя понимаю, я ж тебя обманул, позвал на разведку в горелочное, должен был арестовать. Я бы на твоем месте тоже злился». Добродушно ответил студент, Я не злюсь На героев спасителей не злятся А мне кажется, ты на меня злишься За то, что я тебя спас Королёв пристал к Пашке Которому совсем не хотелось разговаривать И Пашка признался И есть ты такое Устал быть никем Ну, то есть Секретным Изменить в мире тоже ничего не могу Нет. Не нужна мне такая жизнь. Лучше бы ты тогда в лесу себя поберег. Студент попытался повернуться на бок, чтобы видеть Пашку, но взвыл от боли. Полежал, успокоился, а потом сказал. Меня еще не допрашивали, и отчетов, естественно, я не писал. Послушай меня без обидок, как боец бойца. Ты сам знаешь, что такое приказ. А еще и присягу при нем не мог я прикрыть тебя от Гордеева и его начальства, как капитан Лисков. Чуйки еще мало, опыта. И соратников, какие у него были, еще не завел. Тебя поддержали в кутузке и выпустили. Решили посмотреть, как себя проявишь. А потом вдруг поступил приказ из области, как снег на голову, задержать, осудить и подвести под расстрельную статью. Но я с Лисковым-то лучше знаком, чем с тем, кто такой приказ отдал. Подумал... Погляжу на Горшкова в деле, а потом, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. А ты меня удивил, так удивил, что я во всем, вообще во всем засомневался. Ну как можно двигать слои реальности, словно картинки? А уж когда меня лекарь схватил, я решил, что лучше будет тебя задержать. Вот и скомандовал ребятам. Греш, подумал, что ты с лекарем заодно. Прости меня, Горшков если сможешь, конечно. Королев закрыл глаза и замолчал. Пашка не выдержал этой молчанки и спросил, а дальше-то что с тобой было? Как ты поверил в меня до такой степени, что освободился от морока и под пули кинулся? Студент неохотно откликнулся. А вот это я рассказать не могу. Сейчас пока не Как вспомню, так сразу все словно заново переживаю. Короче, давай отложим этот разговор. П Понимаю. Тихо вымолвил Пашка. Давай отложим. Неожиданно Королев сказал довольно сердито. Еще я хочу с тобой договориться, чтобы ты в моей голове не копался. Не разрешаю я тебе это. Паша с кряхтением через боль даже уселся в койке. Не копайся в твоей голове. Придумал тоже. Ко мне приходят иногда чужие мысли, но я никогда не пытаюсь специально узнать их. И не пытался, потому что, да, это подло. Еще хуже, чем за человеком из-под подглядывать. Я верю тебе, что сам расскажешь. «Не копаешься обозлился Королев. «Я и капитан Лесков тоже немного, совсем чуть-чуть». Секретные люди С тобой, конечно, не сравнимся, но я все чувствую Копаешься? Не копаюсь Рявкнул Пашка и закрылся от соседа подушкой Не хочет верить ему Королев, пусть не верит Пашке нечем доказывать свою правоту Размолвка продлилась два дня, потом Королев не выдержал Да отстань ты от меня! Тоже мне друг называется Говоришь одно, делаешь другое Пашка промолчал, сосредоточенно слушая наступившую тишину Потом тихо заметил «За то, что другом назвал, большое спасибо По-моему, -по такое мне сказали первый раз в жизни Я не обманываю тебя Кажется, нас действительно кто-то слушает» Студент забеспокоился. Слушай, нам в Академии МВД рассказывали о каких-то приборах, но они улавливали на расстоянии звуки речи, переводили в слова движения губ и мимику говорящих, но мысли не подслушивали. Неужели изобрели что-то новое? Но в нашем случае овчинка выделки не стоит. Любой из нас даст правдивые показания, несмотря на то, что понравится они кому-то или нет. «Слушай, что-то здесь не так. Давай думать. Не успокоюсь, пока не узнаю. Только от этого мне что-то худо становится». И тут произошло небывалое. Оба раненых услышали хриплый, прерываемый кашлем голос. «Пашка, да скажи ты этому малохольному, что Большом его слушает». Пашка чуть не подскочил. Обвел широко раскрытыми глазами палату... «Никого!» «А студент побледнел, как свежий перевязочный бинт, того и гляди, сознание потеряет!» «Большун, ты где, Архаровец?» — крикнул Пашка. «Там, где никто не увидит, под решеткой ливневого Востока у стены с обратной стороны...» Как раз возле вашего окна Сюда никто не подглядывает А больничному дворику зря зарплату дают Мусору здесь мне по пояс Ответил калека Пашка, помни, слова за отделением о вызове ВЧК, сказал Перестань дурить Попроси, чтоб тебя потихоньку отсюда вытащили Или в детдом захотел Сам не дури, я на задании Жаль только, что папироску не зоткнуть В каком еще задании удивился Пашка? Да про тебя по кланам рассказывать, жив еще или помер Да и понаблюдать нужно за этими вашими медиками Они сволота кровь для раненых отказывались взять Вот где враги народа-то засели, в больницах Пашка вздохнул И ведь никак не донести до Архаровца мысль о требованиях к переливанию крови Все равно будет обижаться «Я еще новости хотел рассказать, но ты ведь гонишь меня» Стал подначивать его хитрый оборванец Пашка смущенно кашлянул и сказал Ну, но, новости говори, а этот второй, который себя за спасателя выдает, никому не проболтается?» Спросил недоверчивый Жиган Пашка искоса посмотрел на Королева «Не разобидится ли капитан, пока он болен и слаб духом на слова Большуна, которому любая мысль о чужом превосходстве была как заноза в заднице?» Но капитан отреагировал как нужно. Очень вежливо сказал «Не проболтаюсь, уважаемый Большун». И калека зачастил. «Короче, недавно мы вернулись на рынок». Подкатились к деду Пахому и все ему про Муло рассказали. Он нам монет дал на булки до да кренделей и велел больше никогда к этому месту не подходить. Проклятое Мулоно. А с могилой пусть сами пестрые разбираются. Нечего было Муло поднимать и к людям выводить. Это их вина. Пашка поинтересовался. — И вы послушались? Не пошли? Большун засопел и даже не стал отвечать на такой глупый вопрос. Но потом продолжил. Утром мы решили на вокзале пошустрить Все равно пацанчика порешили Хозяина там нету А нас много и сила стала быть наша Всех с собой взяли, даже шелупонь Пусть бы не просили И вдруг глядим По небу шаровая молния летит Все кругом поджигает Народ страсть как испугался Все побежали кто куда, но Нам такое-то на руку А вечером мы отправились к своему шалашу Ну, ночевать-то где-то нужно, а там... А там в земле дыра, будто бомба упала. Ни моста, ни шалаша, ни могилы муло, вот... Вот так-то. Теперь мы спим в голубятни деда Пахома, пока он на нас снова не обозлился. Потом новый шалаш сделаем. А, а в городе что происходит? Осторожно спросил Паша. Он понимал, что архаровцы, как и всякие бандиты вне закона и в глазах Королева, и фактически. И будь капитан не в бинтах и больничной палате. Большуну с его бакланами пришлось бы ответить и за похождение на вокзале, и за другие дела. Но ведь обездоленная, бездомная и беспризорная ребятня выживала, как могла. Наверное, лучше было бы ни о чем Большуна не спрашивать, но вопрос уже был задан. И все-таки у Калеки было немало своих секретиков Он мигом уловил сомнения Павла и ответил «Большие мусорские чины в город прикатили, что-то задевается А так все по-прежнему, конные патрули, комендантский час, облавы» Пашка и студент услышали возню за окном Кто-то прибежал к Большуну, тревожно с ним пошептался Лязгнула и проскрипела решетка ливневого стока Послышалась возня, а потом поскрипывание колесиков доски. Большун отбыл по каким-то своим делам, не докладываясь и не прощаясь. Королев спросил: Ты не расскажешь, кто такой этот чудо-юдо? Похоже, инвалид? Он что, тоже секретный? И насколько глубока его секретность? Пашка помолчал, собираясь с духом, чтобы рассказать историю калеки. от того. Как воспримет сведения студент Зависело очень многое Во-первых Показания Которые им придется дать Перед этими большими мусорскими чинами И решение этих чинов А во-вторых И это самое главное Будет ли у Пашки союзник В деле капитана Лескова Которое он собрался продолжить Ведь если Пашей два раза Подавилась смерть Значит для чего-то Нужна его жизнь. Сергей, Пашка впервые назвал капитана по имени. Большун, последний бунтарь, беглец из племени ушельцев. Как я по понял, им не удалось сломать его и заставить и есть человеческое мясо. За это ему отрубили ноги. Как он выжил, непонятно. Еще более неясно. Как и ему удалось сбежать. Думаю, ушельцы решили, что он мертв и выбросили труп. Они ниже не едят лиц мужского пола. Большуна с и пополз к людям. Обычному ребенку такое не, не под силу. Я думаю, что большуна не похищали. Он был рожден в этом ублюдочном племени. Парнишки необычные способности, он читает мысли, со создает морок, и только какой-нибудь бог знает, что может делать еще. Королев осторожно опустил забинтованные ноги с кровати и уже хотел что-то сказать, но Паша его перебил. Ты хочешь предположить, что и я и из племени каннибалов умею то же самое, Но я в детстве носил короткие штаны и таскал в к карманах карамельки с лимонной начинкой. Ч читал книги, держал в руках словарь Брокгауза и Ефрона. Доктор Вергуш написал в своем заключении, что знания у меня на уровне семилетки. Значит, ты был похищен этими ушельцами? Перебил его Королев? Или... «Кто-то из нормальных людей нашел или похитил меня из племени?» «Неожиданно!» — сказал Павел. Капитан даже Губо отвесил от удивления, потом закрыл рот и помотал головой. «Невероятно!» — на первый взгляд. Паша тихо и со значением продолжил. «Сергей, если кто-то меня забрал из племени...» «Он сделал это не с доброй целью – вырастить и воспитать из дикаря человека. Он хотел воспользоваться моими возможностями». Королёв даже руками замахал. «Ну, это ты уже выдумываешь. Привык себя страдальцем чувствовать. Вот решил продолжить роль, мол, из меня захотели сделать непобедимого врага, сильного, который один целый рот и стоит». Паша неожиданно согласился – Может, ты прав? Я yes, судить не могу. Для меня жизнь началась с доброты мамы Тазик, которая сутками возле меня дежурила, губы водой смачивала. И теперь от этой доброты мое сердце и бьется, и смерть его остановить не может. Но над этим я размышлять не стану Я хочу дело капитана Лескова продолжить Ты, ты мне поможешь? Королёв как-то совсем по-простецки почесал клок отросших волос Который торчал из-под повязок на голове и сказал Подумай, Жаль, что я пока ходить не могу А то мы вместе Этой же ночью в железные ставни Которыми закрывали зарешечённое окно палаты раненых Кто-то поскребся И это был явно не Большун. Пашка подошел к окну и уткнулся носом в стекло Г Говори Большун с Тишкой от нас ушли Торопливым шепотом сказал один из самых взрослых оборванцев Куда ушли? Вообще-то архаровцы никогда никому не докладывают, куда собрались Спокойно ответил Пашка Но под сердцем у него зашевелилась холодная тревога «Мусорские важняшки из города снялись, потому что в соседней области из трех домов в пригороде пропали женщины и дети. Большом сказал, что знает, чьих рук это дело и больше терпеть не станет». «Почему ты мне это рассказал? А от меня ты чего хочешь?» «Спросил Паша, только для того, чтобы хоть что-то сказать». На самом деле от мыслей у него зазвенело в голове. «Так это из-за тебя все. Пока не приперся к нам, все нормально было». «Слушай, тебя как звать-то? Щукорылый, так? Ты теперь будешь старшим вместо Большуна. Смотри, Щукорылый зашил лупонию У них у Мишка еще совсем нет. Они в рот Большуну заглядывали. Могут податься за ним и сгинуть. Ты за них в ответе». «Глаз не спускай и требуй послушания», — сказал Паша. Все, ступай». Но Щукорылы был себе на уме. Он просчитал реакцию и возможные поступки Пашки, поэтому сказал... «Меня с собой возьмёшь». «Нет!» Так громко рявкнул Пашка, что за закрытой на ключ дверью проснулась на своем посту медсестра, открыла окошечко и поинтересовалась... «Королёву опять плохо!» Доктор Морфи отменил, пусть терпит Мне сон плохой приснился Успокоил ее студент Всю ночь Пашка обдумывал, как бы сбежать из палаты строгого надзора Просил студента помолчать и не лезть со своими глупостями вроде массового гипноза Далеко ли он уйдет, если за ним тут же отправят погоню? И уже никакое заступничество Королевы не поможет доказать, что он не преступник Но утро принесло настоящий сюрприз После обхода врачей в палату зашел человек смутно знакомый Обритый на лысо с седой щетиной на впавших щеках Очень худой, сильно хромающий на правую ногу Раненые настороженно уставились на него, а потом вместе радостно выдохнули «Товарищ капитан!» В запавших глазах человека вспыхнул огонек, и он хриплым, изменившимся голосом сказал: Просто товарищ Лесков, Название капитана еще дослушаться надо. Ни Пашка, ни студент не задали ни одного вопроса. Нигде был капитан, ни даже с какой целью он их навестил. Какие могут быть вопросы друг к другу у секретных людей? Лесков поставил стул между койками и крепко пожал раненым руки На Пашкином лице во время рукопожатия появилась странная гримаса, будто он хотел зарыдать Но Лесков тотчас выдернул свою ладонь и метнул на него суровый взгляд Настоящий боец не должен показывать слабость Но то, что почувствовал Пашка, сжав руку Лескова, заставило его жестоко страдать потому что все мучения, принятые капитаном, были из-за него. Лесков сказал, «Я в курсе того, что с вами случилось. Скоро намечается операция, я буду консультантом. Если она завершится успешно, у нас будет возможность поговорить обо всем». Пашка подумал, «Операция завершится». Это нужно понимать так, если Лесков останется жив Бывший капитан снова сердито на него посмотрел и сказал Давайте лучше порассуждаем о новостях Ведь у тебя, Павел, все-таки есть, что мне рассказать И Пашков захлеб, волнуясь за Большуна Поведал историю единственного, кто остался человеком После контакта с племенем каннибалов После его рассказа на Лескова было страшно глянуть. Его лицо исказилось, правая щека задергалась в нервном тике. Он набросился на Пашку. «Павел, как ты мог допустить такую промашку? Еще можно простить, что ты обратился к детям за помощью по поводу Муло. Это была случайность, что ты набрел на их шалаш. Они расправились бы с тобой, не объяснитый Лехину бляху в кармане. Но почему Большун контролировал тебя, а не ты его?» Паша попытался оправдаться. Я пытался. С самых первых минут пытался. Но словно натыкался на стену. Может, раненый был. Руку пулей зацепила когда пытались задержать по приказу капитана Королева. Паша докладывал Лескову, зная, что студент не обидится на правду. То, что случилось тогда, уже... Лишилась эмоциональной стороны и стала просто фактом неудачной операции Который будет проанализирован и принят как опыт После того, как парень замолчал Лесков потер лоб и сказал «Мы не можем потерять Большуна Не только потому, что он единственный живой свидетель, сохранивший нормальное мышление Это переживший вивисекцию подросток, которому нужно обеспечить нормальную жизнь» Врачи запретили тебе, Паш, участвовать в операции. Про Сергея я уже и не говорю. Думайте, как нам угнаться за двумя детьми, которые отправились мстить каннибалам. Они ведь подвижны, как ртут, неуловимы, как ветер, легкомысленны. Ты, Паш, говорил, что Большун умеет напускать морок. Ребята могут подобраться к ушельцам, но с большой вероятностью будут схвачены. Думайте оба, думайте, мы... Выезжаем завтра вечером Паша, прощаясь с Лесковым, сказал себе Пусть только Большун найдет это ублюдочное племя А потом я стану огнем, выжгу нечисть с лица земли Пусть это будут последние минуты его жизни Капитан вдруг натужно и неудержимо закашлялся до слез на глазах А потом сказал Паш, не глупи Все, о чем ты подумал, похоже на стрельбу из пушки по мухам «Та часть ушельцев, которая выживет после задержания, должна предстать перед судом и по закону получить расстрельную статью. Детей нужно будет изучить, попытаться вылечить». Но Лесков знал, что не убедил Пашу. А тот весь день, почти всю ночь, пролежал без единого слова на койке, встревожив медсестру отказом от еды и прогневив Сергея Королева до отказа от дружбы на всю оставшуюся жизнь». Никто ведь не знал, что Павел мысленно звал Большуна. Просил его откликнуться хотя бы одним словом. И только под утро. На него напала сонливость, а если точнее, полусон-полуявь. В пространстве без предметов и людей бродили запахи. Вони хлеба, смолистость поленницы дров, густой дым большой топившейся печки Потом к ним добавился острый аромат подмороженной тины гниющих стеблей рогоза Тухловатое дыхание болотной шиши Парня пронзила мысль Еще одно нападение Он лежал с открытыми глазами, но темнота перед ним стала красной. Это пролилась кровь. И точно. Солоновато липкий запах почуял во сне даже Королёв. Обеспокоенно завозился, застонал, пробормотал неясную какую-то команду. А Паша заметался в этих запахах. Пытаясь уловить хоть один, который указал бы на место происшествия. И вот удача Он почуял свежеизготовленные шпалы, которые готовились для отгрузки Но этот запах мелькнул и пропал, словно бы его принес ветер И все равно это было почти прямой наводкой Ушельцы или Большун с Тишкой Находились недалеко от шпала пропитного завода соседней области «Сердце Павла забилось часто-часто. Что делать? Срочно требовать капитана Лескова?» Пашка до сих пор не мог назвать Игоря Николаевича по-другому. «Звать дежурного по оперчасти? Потревожить медсестру?» И, как то всегда случалось в минуты сильного волнения, в его восприятие ворвалось нечто новое. Он услышал звуки. Раздался выстрел Не то ружья, не то обреза Паша ни за что не отличил бы одно от другого И Большун радостно завопил Ура! Я попал! Потом все стихло она Пашу напала трясучка Придурки купили, выменили А то и попросту украли оружие И сейчас пристреливают его Не собрались затеять Настоящую войну с ушельцами Ох, какие же придурки Ведь сегодня на место трагедии в пригород выйдет специально обученный отряд И Большун с Тишкой смогли бы помочь, просто сняв морок и указать бойцам путь Но где же им знать об этом? И Паша снова принялся мысленно вызывать Большуна Так он промучился до появления в палате медсестры с лоточками и шприцами Чуть ли не со слезой попросил пригласить товарища Лескова Не надеясь, что кто-то другой сможет понять его От волнения проболтался о своих видениях Королеву И они стали страдать от страха за подростков вдвоем Лесков пришел не один Со строгим и неразговорчивым майором И Паша все рассказал. Майора точно ветром выдуло из палаты, а Лесков сделал ему выговор. «Мало звать. Нужно взять контроль над действиями этих сосранцев. Они не только могут сорвать операцию, но и сами погибнуть. Работай дальше, Горшков. Так же эффективно, как это было раньше!» Кто-то другой, вероятно, обиделся бы за такие слова на Лескова, но только не Паша Он снова отказался от еды, пометался по палате, добился только того, что ему вкатили в мягкое место болючий укол Но, как ни странно, он помог проникнуть в мозг новой мысли Сейчас Павел ничего не может сделать, даже если вывернется наизнанку Вот это и будет найденным выходом Вывернуться наизнанку Провалиться в морок Как это случилось при встрече с Большуном Может, Калека специально таким образом дал ему понять Кто он есть такой И что они друг другу ровня А еще, может, Большун сейчас ждет его в мороке А Паша Дурень великовозрастный Занят неизвестно чем «Серега!» — обратился Паша к Королеву. «Я, кажется, нашел способ связаться с Большуном и Тишкой. Только мне нужно, чтобы меня не беспокоили. Всему медперсоналу сообщи, что я ночь не спал, а, а сейчас дрыхну без задних ног по после укола. И только капитану Лескову скажи...» Пашка во сне про какие-то секретики бормотал. Мол, землю со стеклышка смел и глубже стал копать. Бредил, наверное, и пусть его не тревожит. Но Лесков второй раз к не зашел. Он уже мчался вместе с отрядом особого назначения к соседней области. А Паша оказался... В лесу. Хрустели под ногами подмороженные папоротники, при каждом дуновении пронизывающего утреннего ветерка срили иголками лиственницы. Ели и пихты чуть серебрились из-за легкого едва заметного иния, а высоченные сосны с недовольным шепотом ловили раскидистыми ветвями ветер. Бросали на землю старые шишки Одна из них больно щелкнула Пашу по носу и свалилась рядом Он пальцами босой ноги отбросил ее подальше На желтое покрывало опавшие листвы под березой «Почему мне так холодно?» Подумал он Пошел и стал ногой ворожить березовое золото «Потому что ты, Пашка, дурной, как последний поклан!» Расстался голос из кучи листьев. «Ну чего ты сюда приперся? Хочешь один геройствовать? Не выйдет!» «С людоедами у меня свои счеты!» «Большон, стараясь не повышать голоса, сказал Паша!» «Ты все это свое геройство зря затеял! Н не нужна твоя маскировка!» Скоро здесь будет отряд особого назначения Ни один из людоедов не уйдет А вы тут, тут только мешать будете Вот бойцам заботы привалит Как бы вас не зацепило с, с обеих сторон Листва зашелестело, рассыпаясь и Из нее показались две рыжие шапки Похоже, из куницы Ну вот и доброе дело по-большуновски «Ружья украли, шапки украли, разлеглись прямо на дороге. Обходите стороной бойцы наших героев», — подумал Пашка, но вслух сердиться не стал. Большун — парень своенравный, а настоящих его способностей никто не знает. «Пашка, не зли меня», — откликнулся на его мысль Большун. «Ты сейчас это место без морока видишь, а попробуй-ка наоборот». И Паша попробовал Сразу затрясся на холодном ветру, а ноги свело от того, что они выше колен были погружены в грязь с антинками Вот это увидит твой хваленный отряд Съязвил большун и сторонка я пойдет А ты глянь, что там Ха, В этой сторонке-то Паши и глядеть не стал И так ясно, что трясина с полыньями Где ушельцы частенько бросали мужчин и стариков Вот Протянул довольный большун Сами людоеды мимо нас пройдут Тут-то мы их и постреляем Не смейте этого делать! Скричал Пашка Сообщите свои разведданные данные отряду И сматывайтесь, пока целы Еще неизвестно, сколько стволов у ушельцев а Вы уже победу празднуете И тут с Пашкой случился конфуз. Его скрутила жесткая боль Понесла куда-то И со всей силой хлопнула больничную койку Так, что лопнуло несколько пружин Он еще долго не мог перевести дыхание «Но, Большун, попадешься ты мне», — подумал он После этого падения у него до следующего утра болело все тело Но потом стало известно, что шестеро ушельцев были задержаны Восемь убиты, причем четверо неизвестно кем Женщины, кроме одной, съеденной в честь удачного налета, спасены Захваченные ребятишки тоже Было предложение, что часть племени каннибалов еще на свободе На это указывал тот факт, что неподалеку от места сражения Был найден престарелый людоед с отрубленными ногами Это, судя по всему, было местью за увечья Да и большуна с Тишкой не обнаружили Что означало одно Мстители продолжают преследовать цель Капитан Лесков зашел попрощаться И Пашка доверил ему свои главные сомнения Может ли он быть рожден в племени каннибалов? Его жизнь среди людей до госпиталя Это чья-то попытка вырастить его человеком Или наоборот Лесков сказал честно, что судить о чем-то с полной уверенностью они не могут Для этого нужно расследовать дело дальше, что вряд ли будет позволено А Паше не нужно гадать, а просто жить так, как он считает правильным И это будет настоящая правда о нем Павел был уверен, что станет поступать именно так А еще обязательно раскопает все тайны ушельцев Раскроет их способности влиять на восприятие человека И будет очень счастлив продолжить борьбу за безопасность и спокойную жизнь граждан Вместе с другими секретными людьми Игорем Николаевичем Лесковым, капитаном Королевым и, конечно, Большуном А сейчас ему нужно было окончить школу, как и советовал капитан Лесков Пусть на какое-то время из его жизни исчезнет нечисть, преступники, негодяи, не будет разоскных мероприятий, задержаний, погони, сражений. Но кто сказал, что получать знания легче?